Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка 2. Угадай, кто я? Глава 32. Наказание. В этот момент Сэн Дзю больше походил на непослушного экзаменующегося, чем на строгого наблюдателя. В его позе, кроме привычного самодовольства, просматривалась необузданность. Стоит отметить, Что она придавала ему особый шарм. Несмотря на то, что Юхо знал этого наблюдателя всего несколько дней, ему в голову вдруг пришла одна мысль. В этот момент Циндю является самим собой, а не скрывается за маской. Кроме того, почему-то именно в этот момент на него так приятно смотреть. Подойдя к Юхо, Циндю достал из кармана зажигалку. Нашёл её возле реки. Интересно, кто же этот плохо ведущий себя экзаменующийся, что разбрасывается такими важными вещами. Юхо тут же нацепил холодное выражение лица. Про себя он подумал, что, наверное, у него было временное помутнение разума. Приятно смотреть, что за бред. Циндзю щёлкнул зажигалкой, и тут же появилось пламя. Он легонько дунул на него. Что? она ничья. Юхо резко выхватил зажигалку из рук наглого наблюдателя. Ты можешь говорить, не провоцируя меня. Хочу задать тебе тот же вопрос, рассмеялся Циндю. Юхо решил, что больше не удостоит наблюдателя своим вниманием, но уже спустя пару секунд выпалил: "Это ты устроил такой большой пожар?" "Не обязательно. Возможно, произошло самое произвольное возгорание экзаменационного центра. Заметив, что этот великий мастер так риана закатил глаза, Циндю расхохотался. Ну а кто ещё это мог быть? Если задаёшь вопрос, на который уже знаешь ответ, то будь готов к тому, что я подшучу над тобой. Да, тебе ведь так трудно сдержаться. Всегда, пожалуйста. Когда ты успел Когда я раздавал жителям кукол, ты всё ещё стоял рядом со мной. А за это ты должен поблагодарить армию призрачных конечностей. На этот раз им хватило ума не преследовать наблюдателя. Все разбежались как кролики и в одно мгновение исчезли в лесу. Мне стало скучно, а в одном из домов как раз оказалась открытой дверь, так что я заглянул и случайно увидел пару канистр с бензином. И ты полил им лес? Глупый трюк. Он сказал это как бы между прочим, так что трудно было понять, сделал ли он это или нет. Но Юхо почувствовал, что за этой фразой скрывается какой-то тайный смысл. До да к тому же, когда Циндю произнёс слово глупый, он как раз посмотрел на Юхо, чем привёл великого мастера в ничтовство. Да этот наблюдатель просто напрашивается на хорошую взбучку. Цинзю восхитился злым выражением лица Юхо, но и не думал останавливаться. Можно использовать глупые методы, но это так скучно. Мне это не нравится. Как ни странно, но Юхо тоже думал, что это скучно, но решил промолчать. Мне было лень бродить по лесу, так что я полил бензином несколько конечностей. А затем эти конечности разбежались по лесу, как блохи, и разнесли бензин. Каждый раз, когда Цин Дю находил канистру, он тут же выливал бензин на все конечности, которые только мог найти. Всего он нашёл 12 канистр, а опустошил 11 с половиной. А всё потому, что призрачные конечности вдруг осознали, что он делает что-то не то, и начали бежать от него, как от огня. Так что мистер наблюдатель взял в лес оставшуюся половину канистры, подумав, что раз уж он её уже открыл, так почему бы не использовать. Юхо больше не мог сдерживаться. Ты заранее разлил бензин. Разве это не будет считаться нарушением? Все наблюдатели должны быть способны предсказать развитие событий и должны быть готовы ко всему. Будучи наблюдателем много лет, Цин Дю заранее мог предсказать, когда именно экзаменующимся потребуется помощь. Многие наблюдатели предпочитают подготовиться заранее, чтобы в экстренной ситуации не опоздать. Эта карта даёт мне разрешение. Так что как же это можно считать нарушением? спросил он у Юхо, помахав перед его носом картой помощи. Ты хочешь сказать, что я использовал карту помощи? Но как такое может быть? Я не писал 001. Не писал? Цин Дю подумал, что Юхо слишком стеснялся того, чтобы попросил помощи. Расмеявшись, он добавил: "Если бы ты не написал 001, то как бы я здесь оказался?" Кто знает? "Если ты не писал 001, тогда что ты написал? Не мог же ты написать моё имя?" Его ум мысленно вскипетелся. Кто там знает твоё имя? Не будь таким нарциссом, вслух же произнёс. Забудь. Я что-то в спешке написал. В любом случае, это был не ты. Если бы это был ты, то почему карта помощи не изменилась? Не успел он договорить, как в руках Циндю вспыхнула карта и за долю секунды сгорела дотла. Как только карта стала пеплом, на ветку приземлилась ворона и начала каркать. Экзаменующий Сию Хо получил одну карту помощи. Он использовал одну карту помощи. Осталось 0 карт. Чёрт, эта система. Циндзю расправил ладонь, и ветер унёс остатки пепла. Видишь? Система одобряет. Одобряет твою мать. Сохранив красивое и невозмутимое выражение лица, Юхо развернулся и ушёл искать остальных. Взгляд Циндю упал на дерево, на которое до этого опирался Юхо. Там посреди ствола была видна серая метка, оставленная ногтями. Если присмотреться, то можно увидеть, что на самом деле это не метка, а две буквы: Цы. Ци. Прищурившись, Циндю хотел было подойти поближе. Но в этот момент кто-то неожиданно выскочил из огня. Этот человек остановился и окинул Циндю задумчивым взглядом. На лице появившегося мужчины были видны следы измождённости, его одежда была порвана, но глаза были такими яркими, как звёзды в самую тёмную ночь. Новоприбывшим оказался Цзяо Вэньту, ещё недавно бегавший как сумасшедший. Циндю, это ты, Циндю? "Вас кликнул он после недолгого молчания. Ты знаешь меня?" удивился Цин Дю. Цзяо Вэньту одновременно выглядел проснувшимся и в то же время погрузившимся в очень глубокий сон. Он улыбнулся. Благодаря этой улыбке его лицо снова приобрело то юношеское выражение, которое экзаменующие видели на фотографии на надгробии. "Как же я могу тебя не знать?" Мы вместе прошли 3 экзамена. Возможно, ты меня не помнишь, но вот я помню тебя. Почему ты здесь? Он тихо вздохнул. А что насчёт того наблюдателя, с которым ты всё время ругался? Он не здесь? Какой наблюдатель? низким голосом спросил Циндю. Наблюдатель, а? прошептал, приблизившись поближе к Цзяо Вэньту. услышав это имя из уст другого человека, Цин Дю непроизвольно сморщился. Он не мог понять, вызывает ли у него это имя хорошие или плохие ощущения. Тебе всё время не везло. Ты постоянно попадал на те экзамены, на которых он был наблюдателем, пояснил Цзяо Вэньту. А сейчас он здесь? Цин Дю не решился вырвать этого человека из замешательства и просто кивнул. Мы так давно не виделись. Сколько экзаменов ты уже сдал? Ты сможешь отсюда выбраться? Цзяо Вэньту, почему ты перешёл на шёпот? Наверное, я задал глупый вопрос. Конечно же, ты сможешь сдать экзамены и выбраться отсюда. А вот я, повернувшись, он уставился на огненную стену позади него. Я не смогу. Не смогу выбраться отсюда. Даже если и смогу, в этом нет смысла. Наверное, я уже даже и не человек вовсе. Циндю молча смотрел на Цзяо Вэньту, а тот долгое время наблюдал за огнём, пытаясь вырваться из воспоминаний. Наконец, он с грустью произнёс: "Мне нужно идти". Можешь сохранить это для меня, протянул он Циндю водонепроницаемый пакет. Взяв пакет, Циндю увидел, что в нём лежал дневник и пыльный телефон, которым явно давно не пользовались. Я только сейчас вспомнил, что припрятал это давным-давно, показав на телефон Цзяо Вэньту тихо добавил. Я не хочу просто исчезнуть. По крайней мере, этот телефон станет доказательством того, что я жил. Хорошо. Джао Вэн Ту выдохнул. Я Джао Вэн Ту. Меня зовут Джао Вэн Ту. Громко рассмеявшись, он повернулся и побежал прямо в огонь. Циндзю некоторое время смотрел в направлении, в котором исчез Джао Вэн Ту, как будто бы прощался с... с давним другом. Лишь только когда языки пламени начали приближаться к нему, наблюдатель спрятал за пазуху пакет и направился искать Юхо. Вдалеке послышалась речь. Юхо удалось один за одним отыскать экзаменующихся. К счастью, циндю поджёг лес уже после того, как они убежали далеко вглубь, так что никто из них не пострадал. Вокруг пылахал огонь, но там, где стояли экзаменующиеся, было безопасно. Возможно, система решила оставить для них маленькую поляну, чтобы они могли услышать результаты экзамена. Над их головами пролетела ворона и уселась на сухую ветку. Как только Цзяо Вэньту исчез из виду, ворона тут же прокаркала. Экзаменационный центр был сожжён дотла и не подлежит восстановлению. Экзамен Прекращён. Этот экзамен был разделён на две части. За три вопроса аудирования в общей сложности можно было заработать 15 баллов. Имя Чёрной вдовы 5 баллов. Где находится семья Чёрной вдовы? Пожалуйста, найдите их. 5 баллов. Сколько человек находится в доме Чёрной вдовы? 5 баллов. В чтении было два вопроса. Помогите чёрной вдове раздать подарки 9 баллов. Найдите путь домой 3 балла. За имя чёрной вдовы им начислили 5 баллов, за раздачу подарков 9 баллов и за путь домой 3 балла. Чен Бин впервые слышал такие результаты. Он впал в шоковое состояние. Немного придя в себя, он наконец спросил: "А когда это мы нашли путь домой?" «Я вообще думал, что пути домой не существует!» Как ни странно, но на его вопрос ответил Ю Вэн. «Когда потухнет огонь, деревьев больше не останется. А раз нет леса, то любой путь – это путь домой». А система все продолжала сообщать результаты экзамена. Экзаменующиеся получили 17 баллов. До этого наилучший результат был... 12 баллов. Экзаменующиеся потратили всего два с половиной дня и в итоге сэкономили семь дней пять часов. Очередной рекорд. И снова они справились в кратчайшие сроки и даже умудрились разрушить экзаменационный центр. Все только было собрались радостно закричать, как вдруг ворона продолжила каркать. Поскольку экзаменационный центр не подлежит восстановлению, за его разрушение с экзаменующих будет снято 5 баллов. Итого они получают 12 баллов. Ю Холиш пренебрежительно цыкнул, а Ворона продолжала. Наблюдатель понесёт наказание.